Январь 7, Владыку можно ощутить всеми чувствами. Они направляются волею на избранный образ, и сознание сосредоточивается на нем. Неземные, но тонкие чувства собираются волей на избранном лике. Огонь помогает пробить плотную толщу среды, и далекое становится близким. Тонкие чувства сродни огню. Сродни все чувства, до плотных включительно. Притворение чувств восходит до мира огненного, поэтому утончение их полезно, равно как и упражнению. Умение настраивать сознание на волне избранного объекта будет достижением йога. Каждый предмет, камень, растение, животное, человек, планета имеет свою ауру. Чтобы ее уловить, надо приемник сознания настроить на той же волне. Сущность процесса настраивания заключается в отрешении от себя и перенесении сознания на намеченный объект. При мысленном воздействии сосредоточению предпосылается созвучная намерению мысль в четкой законченной форме. Точнее говоря, окончательная картина желаемого результата. Это первая часть процесса. Остальное берет на себя закон. Если ему не мешать, то есть не вмешиваться в его работу сомнением, недоверием, неуверенностью, страхом и так далее. Чувствительность процесса необычайна. Даже малые сомнения нарушают работу огня или страх, или другие сродные чувства. Вера или доверие есть элементы, утверждающие мощно процесс. Опыт превращает веру в уверенность, а затем в неприложность. Действия йога несут на себе печать непреложности и исполнения мысли. Будьте уверены, что огненная сердечная мысль исполнится непреложно. Вера ⁇ огонь. Уверенность ⁇ огонь. Сознание неприложности дает стойкий огонь. Поэтому говорю. Веру имейте хотя бы в непреложность действия законов высших энергий.